Глава вторая. Магиканин продолжал есть, между тем как Белый встал, учтиво сняв перед Мейбл свою шапку. Он был молотый и имел мужественную осанку. Одежда его обличала человека, свыкшегося с водой, хотя и не так определенно, как платье Кеппа. В то время коренные моряки составляли класс совершенно отдельный от стальнойного человечества. их понятия, манера говорить, костюм, все в них так же резко определяло их промысел, как мнение, язык и одеяние турка обнаруживают в нем мусульманина. Когда девушка встретилась глазами с молодым человеком, она невольно потупилась, смущенная радостным удивлением, которым он приветствовал ее. Вот, сказал следопыт, с улыбкой обращаясь к Мейбл. Вот друзья, которых выслал вам навстречу ваш отец. Это великий Долавар, человек, который приобрел себе столько же чести в жизни, сколько пережил бедствий. Его индейское имя, как нельзя лучше подходит вашему племени, мы зовем его Великим Змеем. Это значит, что он мудр и знает все хитрости, какие нужно знать воину. Между тем, как следопыт объяснялся таким образом. Оба индейца пристально смотрели друг на друга. Потом тускорора подошел к магиканину и заговорил с ним, как казалось, дружески. Взаимные приветствия двух краснокожих в диком лесу, мистер Кэп. Похоже на то, как два дружественных корабля окликаются в океане, продолжал следопыт. Но заговорив о воде, я вспомнил о моем молодом друге Джаспере Уэстерне. Вот он. Он должен знать кое-что об этой стихии, потому что всю свою жизнь провел на Антарктиде. Рад вас видеть, сказал Кеп, радушно пожимая руку матросу пресных вод. Это моя племянница Мейбл, я называю ее Магни, и вы, может быть, догадаетесь по какой причине. Причину легко понять, сказал молодой человек, устремив свои черные глаза на покрасневшее лицо девушки. И я убежден, что пловец, который будет руководствоваться вашим магнием, никогда не попадет в дурную пристань. А, -а, а, я вижу, вы употребляете некоторые термины как следует. Но боюсь, что вы больше видели зеленой, чем голубой воды. Неудивительно, что мы употребляем иногда выражение, которое принадлежит земле, потому что редко теряем ее из виду в продолжении двадцати четырех часов. Тем хуже молодой человек, тем хуже. Молодой Уэстерн глубоко уважал опытного моряка. Тем не менее он был привязан к великой водной равнине, на которой провел свою жизнь. То, что вы говорите, сказал он скромно, может быть справедливо по отношению к Атлантическому океану, но здесь на Антарктиде мы уважаем землю. Это потому, что земля у вас всегда на глазах. — возразил Кэп, смеясь. — Но вот следопыт несет дымящееся блюдо и приглашает нас заняться им. Сознаюсь, что уж дичи на море точно нет. Господин Уэстерн, в вашей лета услуживать молодой девушке так же легко, как подтянуть веревку флагфала. Уэстерн придвинул пень, приглашая Мэйбл сесть, предложил ей лучшую часть дичины, Наполнил ее стакан водой из источника и очень выиграл в ее мнении деликатностью и ловкостью, с которыми заботился о ней. Характер каждого лица, естественно, должен был отразиться в беседе. Индейцы молчаливо занялись насыщением. Аппетит американских туземцев, казалось, был волчий. Двое бедных были разговорчивее. И каждый из них упорно держался своего взгляда на вещи, так как их разговор познакомит вас с некоторыми фактами, бросающими свет на дальнейший ход нашего повествования, то не лишне передать его. Вы, конечно, довольны вашим образом жизни, следопыт, продолжал Кепп, когда путешественники уже настолько утолили свой голод, что начали выбирать куски получше, посочнее. В вашей жизни встречается много такого, что и мы, моряки, любим. И если у нас кругом вода, то у вас земля. Ну, и нам также встречается вода в наших путешествиях и походах, — возразил его белый собеседник. Мы, люди, живущие на границе, умеем владеть веслом и острогой, так же, как ружьем и охотничьим ножом. Так, ну умеете ли вы бросопить рей... Бросать лод, владеть штурвалом, кабблочным стропом и обращаться со снастями. Весло бесспорно хорошая вещь при лодке, но что оно такое на корабле? Я уважаю всякий промысел. Кто, как я, побывал между многими племенами, тот поймет различие их нравов и обычаев. Минг красится иначе, нежели Делавар. И ошибется тот, кто захочет увидеть воина в одежде ску. Я еще не очень стар, но жил в лесах и кое-что знаю о человеческой природе. Я никогда не доверял знаниям тех, кто живет в городах. Я до сих пор не встречал ни одного горожанина, у которого был бы верный глаз, чтобы целиться из ружья или искать след в лесу. Я точно в точно так же сужу следопыт. Бродя по улицам, ходя в церковь по воскресеньям и слушая проповеди, не сделаешься человеком. Пошлите молодца на широкий океан, если хотите открыть ему глаза и дайте ему посмотреть на другие нации или на то, что я называю лицом природы, если хотите, чтобы он понял собственный характер. Отдайте мой сержант. Он добрый, хороший человек на своем пути и не уступит никому, кто когда-либо жевал сухарь. Но кто же он в сущности такой? Солдат и больше ничего. Конечно, он сержант, но、да、ведь это почти то же, что солдат. Вы сами знаете. Когда он сватался за бедную Бриджету, сестру мою, я по обязанности моей расследовал ей, кто он такой и что из него может выйти. Но ведь вы знаете, каковы девушки, когда они сходят с ума от любви. Правда, сержант был повышен в звании, и, говорят, он теперь человек важный в крепости. Но его бедная жена не дожила до этого. Вот уж четырнадцать лет как умерла. — Звание солдата — честное звание, если он сражается за справедливую сторону, — возразил следопыт. А так как французы всегда виноваты, а Его Величество и наши колонии всегда правы, то я ручаюсь, что у сержанта и совесть спокойная, и нрав хороший. Я никогда так сладко не спал, как после битвы с мингами, хотя у меня правило сражаться всегда, как подобает белому человеку, а не как индейцу. Вот, например, у змея свои обычаи, у меня свои. А все же мы с ним много лет сражались рука об руку и ни разу ничего не подумали дурного о привычках друг друга. Я говорю ему, что есть только одно небо и один ад, вопреки всем его преданиям. Но что есть много тропинок как к тому, так и к другому. Это умно, и он должен вам поверить, хотя и думаю, что большая часть дорог, ведущих к Аду, на суше. Море моя бедная сестра Бриджетта называла чистильщем, и тот далек от пути соблазна, кто потерял из виду берег. Я не думаю, чтобы это можно было сказать о ваших озерах. Что города и поселения ведут к греху, с этим я согласен. На наши озера окружены лесами. Я также согласен, что люди не всегда одинаковы, даже в пустыне. Разница между Мингом и Далаварм Так же ясно, как между солнцем и луной. Мои способности стрелять из ружья да отыскивать в лесу следы, я употребляю для охоты или для каких-нибудь открытий. Я не могу владеть острогой и веслом, да и не гонюсь за этим. Вот Джаспер другая натура. Он, можно сказать, дышит в воде, словно рыба. Ему кажется лучше быть с веслом и веревкой, нежели зажигать огонь на отысканной тропе. Действительно есть что-то в способностях, о которых вы говорите, сказал Кэп. Вот этот огонь, признаюсь, перевернул все мои мореходные познания. Праздящие стрела сказал, что дым от костра бледнолицево, а для меня это такая премудрость, которую я могу поставить наравне с искусством управлять кораблем в темную ночь. Это невелика тайна, возразил следопыт беззвучно смеясь. Привычка к предосторожности не допустила его обнаружить смех громкими звуками. Пресная вода, как мы зовем его, до、да、того любит воду, что подложил в наш костер две или три зеленые ветви, тогда как множество сухих сучьев рассеяно по земле. А сырость производит дым черный, как вы морские жители, конечно, знаете. Стало быть, увражающие стрелы очень острые зрение, если он мог заметить. такую ничтожную разницу. Без этого он был бы плохой индейц. Теперь военные времена и краснокожие не отправятся в путь, не навострив все свои чувства. У каждого цвета кожи своя натура, а у каждой натуры свои законы и свой цвет кожи. Вы, мистер следопыт, славно знаете все эти вещи, но я думаю, что невелик был бы труд для человека, воспитанного на море. Выучиться всем этим мелочам? Пожелает он только заняться ими. Этого я не знаю. По-моему, никто не может влезть в чужую шкуру. А мы моряки, странствуя так много по свету, говорим, что есть только одна натура, одна и в китайцы, и в голландцы. Я совершенно уверен в этом, ибо везде видел, что все народы любят золото и серебро. и что большей части людей нравится табак. Мало же вы, морские ездоки, знаете краснокожих. Случалось ли вам знавать кого-нибудь из ваших китайцев, который мог бы петь предсмертные песни, когда в тело ему вонзают деревянные спицы, режут его ножами, когда окружают его голову огнем и смерть смотрит ему прямо в лицо? Пока не найдете такого китайца или христианина, до тех пор не найдете белого с натурой краснокожего, будь он храбрецом с виду и умеет читать все книги, которые только напечатаны. Только дикари могут так адски поступать друг с другом, сказал Кеп, бросая вокруг тревожные взоры на бесконечные своды леса. Никогда белый человек не был осуждаем на такие мучения. — Вот и в этом вы опять ошибаетесь, — возразил следопыт, хладнокровно выбирая на закуску кусок получше. Хотя только натура краснокожего может вынести такие мучения, однако же и натура белого может подвергнуться, и мы часто подвергалась. — К счастью, — сказал Кэп, стараясь придать твердость своему голосу, — никто из союзников его величества, вероятно, не может. не искуситься подвергнуть таким жестокостям кого-нибудь из честных подданных Его Величеству. Я недолго служил в Королевском флоте, это правда, но все-таки служил, и это что-нибудь да значит. Что же касается докорцарской службы, налетать на неприятельские корабли и захватывать их со всем багажом, то здесь послужил я довольно на свой пай. Но надеюсь, что на этой стороне озера нет дикорей союзников французов. При том же, вы, кажется, говорили, что Антарию очень обширно. Да, но обширно в наших глазах, сказал охотник, не стараясь скрыть улыбки, осветившей его загорелое лицо, опаленное солнцем. Но я думаю, что некоторым оно может показаться узким. Да и в самом деле оно невелико, когда нужно подальше держаться от врага. «Онтарио о двух концах, и если враг не осмелится переплыть его, так может легко обойти кругом». «А-а-а! Вот что значит ваши проклятые пресные лужи!» — проворчал Кэп, громко кашляя, как будто раскаиваясь в своей нескромности. «Ни один человек еще не слыхал, чтобы какой-нибудь пират или просто корабль обогнул Атлантический океан». Может быть, океаны нет концов, ни концов нет, ни боков нет, ни дна нет. Народ, который плотно ошвартован на одном из берегов Атлантического океана, не имеет никакой нужды бояться другого народа, сидящего на якоре в противоположной стороне, хотя бы он был дикий и преддикий, если только он не умеет строить кораблей. Нет, народ, который живет на берегах Атлантического океана, нисколько не боится за свою шкуру и череп. Человек в этих странах может вечером ложиться спать в полной надежде найти утром волосы на голове, если только он не носит парика. Ну, здесь не так. Я не стану вдаваться в подробности, чтобы не напугать девушку, хотя она, кажется, и очень прилежно слушает пресную воду. Но если бы я был воспитан иначе, то счал бы безрассудством отправиться именно в это время и через все пространство между нами и гарнизоном при теперьешнем состоянии этой границы. Теперь столько же ирокезов по эту сторону Антарью, сколько по ту. По этой-то причине, друг Кеп, сержант просил нас идти вам навстречу и проводить вас. Как? Неужели негодяи осмеливаются? крейсировать так близко к орудиям одного из укреплений Его Величества. А разве вороны не собираются вокруг убитой лани, хотя охотник близко? В том, что они пришли сюда, нет ничего мудреного. Между крепостями и поселениями ходят белые, и они уверены, что сумеют открыть их следы. Змей шел по одной стороне реки, я по другой, чтобы разведать об этих негодяях. От Джаспера, как смелый и опытный матрос, вел парикелотку. Сержант со слезами на глазах рассказывал ему о своей дочери, как она хороша, умна и послушна, и Джаспер уже готов был броситься в стан мингов с голыми руками. Спасибо ему, спасибо, хотя я полагаю, что этот добрый малый подвергался не слишком большим опасностям. Только опасности быть застреленным, когда он переправлял лодку через крутую быстрину, а потом еще, когда огибал локоть реки, не спуская глаз с водоворотов. Из всех опасных путешествий, путешествия по реке, окруженные засадами, самое страшное, по-моему, и этой опасности подвергался Джаспер. За каким же чертом сержант? заставил меня сделать сто пятьдесят миль так глупо и странно. Дайте мне открытое место. Поставьте врага в виду, и я поиграю с ним, как ему будет угодно и как долго ему захочется, продольными выстрелами или борт-а-борт, -борт, но быть застреленным, подобно заснувшей птице, это мне не понутру. Если бы не моя маленькая Магни, я бы тотчас спустился назад в Йорк. Этому немного помогло, дружище. Дорога назад длиннее и почти так же опасна, как и вперед. Доверьтесь нам, и мы благополучно проведем вас или оставим наши скальпы у дикарей». Волосы у Кэпа обыкновенно связывались в солидную косу, обтянутую кожей угря, между тем как макушка была почти совсем гола. Он машинально провел рукой по косе и лысине Как будто для того, чтобы осведомиться, все ли благополучно. В сущности, он был далеко не трус и часто холоднокровно смотрел в лицо смерти. Но он не видал ее никогда в такой ужасной форме, в какой представляло ее краткое, но выразительное описание охотника. Было уже поздно думать об отступлении, и он решился бодро смотреть вперед, хотя и не мог удержаться, чтобы в душе не проклясть сержанта. Поставившего его в такое затруднительное положение, я не сомневаюсь, мистер следопыт, сказал он, когда мысли успели утрястись в его голове, что мы благополучно достигнем пристани. Как далеко теперь от крепости? Пятнадцать миль с небольшим. Река течет быстро, и мы скоро промахнем эти мили, если только минги не будут мешать нам. И, конечно, лес будет тянуться у нас. И по шкерборту и по бакборту, как до сих пор. Что такое? Я говорю, что мы будем держать наш путь, промешать этих проклятых деревьев. Нет, нет, вы поедете в лодке, а у Свегу очищено от плавучего лесового изками. Лодка побежит вниз по течению реки, а течение ее очень быстрое. Ну хорошо следопыт. День на исходе. Лучше было бы, если бы мы теперь дрейфовали вниз по течению этой реки. Магни, готов ты сняться с якоря? Майбл вздрогнула, ярко зарумянилась и начала готовиться к отправлению. Ни пол слова из разговора бывшего между Кэпом и следопытам не слыхала она, потому что пресная вода занимала ее описанием гавани, куда она держала путь. Рассказами о ее отце, которого она не видала с детства, о жизни в пограничных гарнизонах, приготовлениях к походу положили конец беседе. И так как багаж проводников был очень невелик, то через несколько минут все общество было готово тронуться в путь. Но вдруг, к удивлению своих товарищей, следопыт, собрав немного ветвей, очень сырых, Бросил их в огонь костра, чтобы дым от него повалил как можно гуще и чернее. Если ты хочешь скрыть свой след, Джаспер, сказал он, так после нашего ухода с места привала дым принесет пользу, а не вред. Если за десять миль от нас есть минги, то уж непременно некоторые из них где-нибудь на возвышении или на деревьях высмотревают дым. Пусть же они пожалуют сюда. — Но если они откроют нашу дорогу? — спросил молодой человек, для которого опасность была грознее после встречи с Магнией. — Ведь мы оставим широкую тропу к реке. Чем шире, тем лучше. Нужно быть хитрее Мингов, чтобы узнать, какой дорогой пошла лодка — вниз или вверх по течению. Только одна вода может совершенно смыть след, да и то, если после тебя не осталось сильного запаха. Видишь, Джаспер, когда Минги увидит наш след за водопадом, они прогуляются к этому дыму, а потом, разумеется, подумают, что тот, кто начал плыть вверх по реке, все время будет двигаться вверх по реке. Они знают, что несколько человек вышли из крепости, и уж для Минга было бы слишком вообразить, что мы пришли сюда только для удовольствия воротиться тотчас же назад. «И, конечно, — прибавил Джаспер, — они ничего не могут знать о дочери сержанта. И они ничего не узнают здесь», — добавил следопыт, показывая, что он с величайшим старанием наступает на следы, оставленные маленькой ножкой Мейбл. «Разве может быть, чтобы эта старая рыба из соленой воды таскала с собой свою племянницу вдоль и поперек по прогаленью?» «Вот чудак-то!» «Послушай, Джаспер», — продолжал он, смеясь своим беззвучным смехом, «что, если испытать закалку моряка и заставить его перемахнуть через водопад?» «А что же тогда делать с хорошенькой племянницей?» «Ничего. Она пойдет пешком, обойдет водопад по берегу, а мы с тобой испытаем моряка с Атлантического океана. Мы посмотрим, стреляет ли его ружье». И пусть он узнает кое-что из наших хитростей. Джаспер улыбнулся, он был не прочь позабавиться, и вот тоже задело надменность Кэпа.